Вон они, эти чёртовы зеленые холмы прямо за окном. Любуйся, сколько влезет. В госпитале меня продержали сутки, и теперь я лежу, как последняя кретинка, таращусь в телек или смотрю в окно. Доигралась идиотка. Хорошо еще беременность оказалась внематочной. По крайней мере, я не виновата, что ребеночек накрылся медным тазом. Кому он нужен? Ребенок от того козла. Даже вспомнить мерзко. Это я опыта решила набраться, чтобы не ударить Пы, в грязь перед красавчиком Игорем, которую мамалыги называется Гариком. И все напрасно. Все. Алёка догадалась, почти все просекла.